Глава одиннадцатая Группу генерала Власова словно корова языком слезнула. Враг оборвался, разведчики вышли к озеру, не на карте, прошли его краем. Потом отсиживались в лесу, слушали пение птиц и гадали, что же произошло. Погоня отстала или ушла другим маршрутом. Несколько минут назад они пересекли вброд речушку, засекли остатки каменного мостика. Теперь Глеб нашел его на карте. Он расстелил ее на траве, ползал по ней, отсчитывал какие-то расстояния. Трое выживших бойцов сидели рядом с ним, курили с мрачными лицами. Каждая потеря была для них потрясением. Только что этот человек был рядом, злился, шутил, лелеял тайной надежды на то, что уцелеет на этой войне. Теперь его нет. И словно и не было никогда. Осталась только память, да и та штука зыбкая. Наставление Власову Глеб сделал недвусмысленное. Сказал, что надо держаться северо-восточного направления. чтобы бы ни случилось, идти только туда. Власов был человеком странным, подверженным порывам. Периоды активности сменялись в нем полным безучастием и равнодушием. Но в группе хватало вменяемых людей, им ничто не мешало поставить генерала на место. Все они понимали, что их единственная надежда — старший лейтенант Шубин. Он отыскал на карте место, где они расстались с Соласовым, начертил от него линию на северо-восток. Она уперлась в тот самый разрушенный мостик, в окрестностях которого они сейчас находились. «Штабисты должны быть где-то здесь». Они могли попасть в засаду, но тогда разведчики непременно услышали бы выстрелы. «Данный район не столь уж обширный. Тринадцать человек не могут не оставить следы. Надо просто запастись терпением и искать регулярно, включая здравый смысл», — подумал Глеб. «Что-то не сходится, товарищ старший лейтенант?» — Как-то равнодушно спросил Малинович. «Не сходится», — подтвердил Шубин этот факт. «Хотя должно». «Удача — штука непостоянная», — со вздохом сказал Пастухов. «Легко пришла. Точно так же ушла». «Помогли бы лучше», — огрызнулся Глеб. «Не найдем этих потеряшек, не выполним задание и все жертвы будут напрасными». Все четверо склонились над картой и горестно вздыхали. «Вот этот узкий перешеек между болотами, видите, товарищ старший лейтенант?» — спросил Бердыш. Сюда они в любом случае должны попасть. Не полезут же в трясину. Ширина его метров четыреста. Не найдем людей, заметим следы и пойдем по ним. Возможно, они уже прошли этот участок. Но осмотреть его надо в любом случае. Встанем в цепи и будем проверять. «Как просто!» — заявил Шубин. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. «Ну чего же, помним!» — сказал Бердыш и пожал плечами. «Как-то хреново все, да, товарищ старший лейтенант? Нас все меньше становится, еда кончается, куриво тоже, боеприпасов, хрен да маленько». Про безмерную усталость можно было и не вспоминать. Людям требовался отдых, и Шубин это прекрасно понимал. Он сам уже практически не мог идти, однако сократил привал до 15 минут. После этого разведчики стали выдвигаться в нужный квадрат. В округе стояла какая-то подозрительная тишина. Смолкла канонада, не гудели моторы. Похоже было на то, что они забрались в самую глухомань. Повело свежестью. За кустами тальника находилось озеро. Ноги проваливались по щиколотке в сырую землю. Доносился плеск, на воде резвились утки. Глухо крякали. «Вот это еда!» Пробормотал Малинович, воюя с упругими ветками. «Вот это я понимаю. Да я бы такую птичку сейчас сырую съел, с головой и со всеми потрохами». По окрестностям этого озера группа генерала не проходила, иначе следы остались бы явственные. Разведчики сместились к западу, прочесали сырой березняк. а Облаву в этой местности фашисты не устраивали. Значит, красноармейцам удалось их убедить в том, что беглецы ушли другим путем. На исходе третьего часа Малинович выявил цепочку следов. Люди шли здесь в колонну по одному, прижимались к отвесной стене, их ноги проваливались в податливую красноватую глину. Бойцы сгрудились над находкой. — Молодец, Юрка! — похвалил товарищ Бердыш. — Назначаешься главным следопытом, если начальство, конечно, не возражает. Шубин вытянул шею, прислушался. Сосновый лес загадочно молчал. Местность вздымалась волнами. Люди здесь прошли примерно два часа назад. Скорость у них не ахти, но все равно догонять придется долго. — Курим и в путь, товарищ старший лейтенант, — осведомился пастухов. — Нет, боец, в путь отправляемся сразу, ты идешь первым. На острие бронетанкового клина. — пошутил Малинович. Радость оказалась преждевременной. Следы пропадали, снова находились. В сухом, продуваемом березняке народ рассыпался, блуждал кто где. Потом был каменистый участок, груды булыжников, за ними ручей. Бойцам приходилось ползать на коленях, чтобы отыскать хоть что-то в твердой гальке. У ручья не сделали остановку, напились, сполоснули лица. Потом разведчики улепетывали, ныряли за булыжниками срастались с камнями. Они заметили опасность в последний момент. Вдоль ручья с карабинами наперевес шли четверо военнослужащих вермахта, молодые, физически развитые, с настороженными лицами. Двое брели по воде, другие огибали камни. Они почти не разговаривали, возникли как призраки». Один нагнулся, зачерпнул ладонью воду, выпил ее, чуть приостал. Стал озираться, оперся рукой шершавый валун, за которым не дышал старший лейтенант Шубин. Возможно, этот тип что-то почувствовал. Ничего удивительного. Разведчики неделю барахтались в грязи, не мылись и пахли отнюдь не фиалками. Но немецкие солдаты и сами были не лучше. Фриц поколебался и двинулся дальше. Он несколько раз оглядывался, а прежде чем исчезнуть в лесу, куда втекал ручеек, встал и с подлобья смотрел поляну. эй богу этот тип что-то чувствовал. Но попятился в лес, побежал за своими. — Какие же мы подозрительные! — прошептал пастухов, схоронившийся за соседним камнем. — Русский дух ему, видите ли, не нравится. — Не шевелиться, — велел Глеб. — Выждем пару минут. Немцы ушли. Мурашки перестали бегать по коже. Дальше разведчики действовали с особой осторожностью, выявляли следы, откатывались в лес. Группе Власова повезло, она не нарвалась на противника. Время безбожно утекало. То, что ранее казалось несложным, обрастало преградами. Другой ручей петлял между соснами, струился по крутому откосу и пропадал в залежах булыжников. Следы членов искомой группы становились какими-то неявственными, распадались. Глебу казалось, что людей там стало меньше. Часть группы пошла в одну сторону, часть в другую. Это было скверно. Делить своих бойцов Шубин не решился. Пропадут — потом не соберешь. Он мог ошибаться. Штабная публика могла блуждать, где и вздумается. Подступали сумерки. Глеб спешил. Если они не найдут людей до темноты, то утром шансов станет еще меньше. Цепочка лесов провела их в глухую чащу. Кустарник встал непробиваемой стеной. Кочки, перекрученные корни, путались под ногами. С каждой минутой становилось темнее. Разведчикам приходилось приседать на корточке, включать фонари. С какого-то момента это стало просто смешным. Через заросли они шли на ощупь. Наконец-то кусты остались позади, потянулись черные деревья. Их силуэты вырастали из полумрака, обрисовывались тяжелые изогнутые ветки. Бойцам приходилось выверять каждый шаг. На земле обязательно что-нибудь вцеплялось в ногу. — Ша, — сказал Глеб, — ложимся спать. — Это даже не смешно. Утро вечера, может, и не мудренее, но видимость лучше. Четыре часа начинают светать, сразу тронемся в путь. Никто не возражал. Сон обволакивал людей липкими объятиями. Сосновой лапы в качестве постели подходили едва ли. «До них еще допрыгнуть нужно», — пошутил пастухов. Это был смешанный лес. Сосняк в нем перемежал сосинами. осинами. Бойцы торопливо рвали листья папоротника, сооружали лежанки. Упасть на голую землю было заманчиво, но от нее холодило а воспаление легких никому не требовалось. Малинович вызвался дежурить первым. Парень был хитрый. Лучше сразу отмучиться, а потом спать без нервотрепок и полуночных бдений. Люди сворачивались эмбрионами, закрывали глаза. Липкие лапы Морфея забирались в голову, отключали клетки мозга, ответственные за бодрствование. «Где-то люди говорят» как бы, между прочим, заметил Малинович. Его слова не сразу осели в сознании Глеба. Мало ли о чем говорит этот парень. Но Морфей все-таки отвел свои клешни. — Ну да, так оно и есть. Где-то люди разговаривают. Настаивал на своем Малинович. — Успить, что ли? — Уснешь тут с тобой. Шубин приподнялся. Оперся на локоть, стал слушать. Заворочились остальные и тоже привстали. Никого еще не успело разморить. В кронах деревьев хозяйничал ветер, Трепало листву и хвою. Его порывы доносили звуки, похожие на голоса. Иногда они пропадали, потом опять появлялись. — Там, — Малинович показал пальцем, — как раз туда мы не дошли. — Больше скажу, товарищ старший лейтенант, я пару раз различил русские слова. Это могут быть, конечно, полицаи, но разве этим хлуям фашистским ночевать больше негде? «Подъем!» — Шубин заворочился. «Поспали достаточно!» «Эх, красноармеец Малинович! Быть тебе и фрейтером! Сон отбило окончательно. Люди заправляли обмундирование, подтягивали амуницию, чтобы не бренчало. «Никаких фонарей! Движемся в колонну по одному!» — распорядился Глеб. Они крались по лесу, затаив дыхание, выверяли каждый шаг, водили руками перед собой, как колдуны-кудесники, чтобы уберечь глаза от шипов и веток. Бормотание нарастало. В какой-то миг что-то блеснуло между деревьями. «Чуйте дым, товарищ командир!» — прошептал Бердыш. «Костер они развели. Наш это! Точно вам говорю!» Он не ошибся. Прозвучал тревожный окрик. Часовой не дремал. Голос был знакомый, не иначе красноармеец Панин. — Не стрелять! — прошипел Глеб. — Это свои. Старший лейтенант Шубин. — Братцы, да это же вы! — боец вырос из-за дерева. — А я-то думаю, кто тут крадется, как тать в ночи? Товарищи генералы, наши разведчики подошли! — Да не ори ты! — осадил его Шубин. — Не одним мы в этом лесу, понимаешь? В ложбине обрамленный чахлым кустарником горел костер. Шевелились, поднимались люди. Привстала, захлопала заспанными глазами Татьяна Стрельникова, неуверенно заулыбалась. Здесь же были майор Верещагин и подполковник Игнатов. Оторвались от костра и слеповато щурились полковник Василенко из армейской разведки и член военного совета подполковник Кровец. С противоположного склона Ложбины скатился лейтенант Жмаков с немецким автоматом на груди, сородил улыбку от уха до уха и полез обниматься братцы ну наконец то мы уже не чаяли забрались в самую глушь кажется заблудились от немцев прятались откинул шинели протер глаза генерал майор алферьев а же, какая знаменательная встреча проворчал он и стал кряхтя подниматься Подошел улыбающийся генерал-майор Боев. Тоже расчувствовался, заключил Глеба в объятия. У него была порвана шинель. На щеке олел подсохший рубец, видимо, зацепился за ветку. «Мы искренне рады, Шубин!» Он похлопал разведчика по спине. «Действительно не чаяли? Думали, что пропала ваша команда, уводя противника по ложному следу?» «Вас меньше стало», — констатировал Боев, озирая лица разведчиков, по которым плясали отблески костра. «Потеряли красноармейца Глинского», — сказал Глеб. «Он погиб геройской смертью, прикрывая наш отход». «Мне жаль, Шубин. Вы приняли жаркий бой, примите мои сочувствия. Очень хорошо, что в итоге сюда вышли. То, что с нами происходило, иначе как чудом не назовешь». «Мы дважды нарывались на немцев, и просто невероятно, что они нас не заметили. Уходили быстро на отдельных участках, переходили на бег. Раньше нас сдерживал подполковник Муратов со своим ранением, а сейчас...» Боев деликатно кашлянул. «Жалко, конечно, человека. Грамотный ответственный был работник». «Понятно. Товарищ генерал-майор, можете не продолжать». Вы забрались в самое глухомане, и наступил вечер, шли бы дальше, и мы с вами не встретились бы. — Здесь все ваши люди? — Шубин растерянно повертел головой. — Мне кажется, многих не хватает. Где генерал-лейтенант Власов? Тут такая история приключилась с Торлей. Боев замялся. — Андрея Андреевича с некоторых пор. Семь пятниц на неделе. Подал недовольный голос генерал-майор Алфериев. Он вел нас правильным курсом, отдавал разумные приказы. По ручьям мы чуть не попали в крупную переделку. Андрей Андреевич шел первым. Пришлось его за хлястик оттаскивать и на землю бросать. Чуть на немцев не нарвались. Хорошо, что те в другую сторону смотрели. Под кустами лежали, ни живые, ни мертвые. Честно говоря, уже решили, что примем последний бой. Оружием обзавелись, уже не страшно. Потом вдруг смотрим, немцы уходят. «Мы бегом через ручей» и в лес. Андрей Андреевич после этого инцидента снова стал нервничать. Он храбрый человек, ничего не боялся, перед пулями и снарядами не гнулся, а тут вдруг что-то треснуло в нем. Раздражительный стал, слово ему не скажи, дерганный, взвинченный. По лесу бежали, и вдруг опять немцы. По проселочной дороге бронетранспортеры ползли, отделение пехотинцев бежало. Мы их пропустили, переправились через грунтовку, еще немного поплутали. В общем, Андрей Андреевич предложил разделиться. Разложил карты и показал, дескать, вот здесь мы, здесь деревня Младое, здесь холм. За ним встречаемся. Чем меньше людей, тем слабее вероятность попасться. В принципе, это правильно, но я возражал. Потеряться в этих лесах элементарно просто». Виктор Афанасьевич тоже был против. но разве Андрея Андреевича докажешь? В общем, с ним пошли полковник Лыков из инженерной службы, красноармеец Политовский и Мария Воронова. В горле у Глеба перехватило. Недобрые предчувствия уже корябали душу. Почему генерал Власов так поступил, принял неверное решение и был убежден в своей правоте? Но он никогда не был самодуром прислушивался к мнению других и поступал разумно. Этот поступок имел бы смысл, не виси на хвосте у группы полковая разведка в лице Шубина и его людей. Генерал об этом знал. Где теперь его искать? — Вы были у того холма, товарищ генерал-майор? — Были, — ответил Боев. — Панин и Жмаков весь район облазили. Похоже, Андрей Андреевич сбился с курса, заблудился. Боимся, как бы он глупость не совершил, — добавил Алферьев. — Какую именно глупость, товарищ генерал-майор? — Да мало ли, захлестнет тьма рассудок, бросится на немцев с одним пистолетом. В Последнее время он непредсказуем. Сам погибнет и людей своих погубит. — Которым часу вы с ним расстались? — Днем это было, часа в три или в четыре. — Да ты никак по следу хочешь пуститься с Осведомился Боев. «Даже в голову не бери. Ночь на дворе, только ноги себе переломаете. Спать ложитесь. Будь уверен, Андрей Андреевич тоже спит. Утром решишь, какой из вариантов тебе ближе и роднее». на утро едва расцвело, Шубин собрался уходить. Заворочился генерал Боев, поднялся, зябко кутаясь из шинель. «Вынужден у вас покинуть, товарищ генерал-майор» а Мне приказано вывести из окружения командующего Второй ударной армии. Все остальное второстепенно прошу прощения. Но вас мы не бросим. Активных действий не предпринимайте, ждите нас. Смотрите сюда, Виктор Афанасьевич. Шубин разложил на траве карту: Мы сейчас находимся вот здесь. Продолжайте придерживаться северо-восточного направления. Вам предстоит пройти вот этот недолгий путь. Он прочертил его пальцем. Здесь глухие леса. Краем зацепите болото. но ну, ничего, пройдете, в топе лезть не надо. Вот это деревня Быковка. Она в трех верстах от утиного брода. Туда не заходите, ждите в лесу за юго-западной околицей. Оцените обстановку, выберите безопасное место. У вас есть оружие, немного еды. Вы уже не беспомощное сборище, а боеспособное подразделение. Можете действовать самостоятельно. Ваша вашу задачу входит дойти до деревни Быковка и там встать. Надеюсь, мы не задержимся, быстро найдем товарища Власова и присоединимся к вам. На тот случай, если мы не придем, ждите трое суток и начинайте действовать. Доберетесь до утиного брода, дальше следуйте вот этим маршрутом Палец Глеба заскользил по карте. Продолжались блуждания по лесам. Шубин повел людей назад к ручью, и в результате долгих поисков следы все же нашлись. Несколько человек прошли по врагу после чего утонули в зарослях и в Видимо, ориентиром для них была сопка, заросшая лесом, но засечь ее можно было не с любой точки. Генерал и его спутники поплутали по зарослям, вышли к осиновой чаще, и сопка потерялась. Направление на нее указывал компас. Но был ли он у Власова? За небольшим скальным массивом следы исчезли окончательно. Разведчики обследовали его досконально и убедились в том, что там не было никаких людей, ни живых, ни мертвых. С этого момента они пошли зигзагами упирались то в озеро, то в край головокружительного обрыва. Их преследовал запах мяка. Бойцы бежали от него, как от проказы. К вечеру текущего дня была сделана печальная находка. За деревьями возник накатанный проселок. Ленька Пастухов отправился на разведку. Вернулся сам не свой, с вытянутой физиономией. — что ж, лейтенант, там такое. Во-первых, перевернутый немецкий мотоцикл. А во-вторых, боец закашлялся. У обочины проселка валялся перевернутый БМВ. Он пребывал в плачевном состоянии. От удара дерева вылетел двигатель. Пулемет с коляски был снят. Вокруг мотоцикла чернели брызги крови. Проселочная дорога в этом месте была истоптана, продавлена колесами. Чуть дальше, на другой стороне дороги, в высокой траве, лежали два тела, исполосованные свинцом. Каждому досталось не меньше двадцати пуль. Кровь превратилась в корку. Первым разведчики опознали красноармейца Политовского. У парня сохранилась часть лица. Второй был полковник Лыков, начальник инженерной службы армии. От его головы осталось месиво, но сохранились петлицы на воротнике и документы, валяющиеся рядом. Видимо, немцы их осмотрели и выбросили за ненадобностью. Других тел в округе бойцы не нашли. Трава была примята, повален сухостой, обломанной ветки у ближайших деревьев. Расстроенные красноармейцы озадаченно чесали затылки. — Эх, не повезло мужикам, — пробормотал Малинович. «Не к добру это, товарищ старший лейтенант. Что здесь произошло?» «Мне представляются два варианта», — мрачно проговорил Глеб. «Первое сводится к тому, что наши проворонили приближение противника, хотя ума не приложу, как можно не услышать треск мотоциклов. Те выскочили из-за поворота, наши пустились на утек. Политовские Лыков стали прикрывать Власова, приняли удар на себя, подстрелили водителя, тот врубился в дерево». Бедняк изрешетили те фрицы, которые подоспели следом. Власову удалось уйти, пока шел бой. — А второй вариант? — спросил Бердыш. — Он похож на первый, — со вздохом проговорил Глеб. — Только генералу Власову уйти не удалось, он попал в плен. — Лично мне первый вариант больше по душе, — сказал Ленька Пастухов. — Мне тоже. Глеб согласно кивнул и добавил, поэтому внимательнее осматриваем лес, делаем выводы и принимаем решения. Метрах в 50 от места столкновения в траве лежал плотнянный вещевой мешок. Рядом с ним валялись шерстяные носки, какой-то шарф, скомканная старая газета ⁇ Правда ⁇ Следы борьбы в этом месте отсутствовали. Глеб вспомнил, что такой весь мешок он видел за спиной генерала Власова. Очевидно, он его выбросил, спасаясь бегством, чтобы избавиться от лишней тяжести. Немцы наткнулись на него, вскрыли, забрали все, что им было нужно. Ушел товарищ генерал. Малинович облегченно выдохнул. С ним ведь повариха была. Может, успела она схватить генерала за хлястик? В общем, есть надежда, товарищ старший лейтенант. Нужно продолжать поиски. Власов мог уйти. В этом Малинович прав. «Остается надеяться на лучшее, но теперь в поведении генерала логика будет отсутствовать как таковая. Он подавлен, нерва на пределе, может просто не сообразить, куда податься», — подумал старший лейтенант. Разведчики поспешили покинуть район, несколько часов кружили по окрестным квадратам, натыкались то на мертвых красноармейцев, то на живых солдат вермахта». Пару деревень они прошли стороной, у них работали моторы. Бойцы тоскливо наблюдали, как за околицей голые по пояс Фрицы гоняли мяч, что-то жарили на вертелах. Умопомрачительный запах доносился даже до леса. Они дважды натыкались на облавы. Шеренги солдат шли по полянам и редколесью. Благо удавалось вовремя уносить ноги. «Пока везет, но когда-нибудь влипнем». — проворчал на привале Бердыш, выливая воду из сапог. Другие давно сломались бы, расписались бы в собственном бессилии. Но люди Шубина не унывали, продолжали поиски, хотя то, что они делали, больше походило на топтание на месте. Незаметно пролетел еще один день. Отныне имя генерала Власова начинало злить и раздражать Глеба, невзирая на заслуги. Ночевка опять была под открытым небом тела разведчиков обросли грязью употребление курева им пришлось снизить до минимума состояние легкого голода становилось нормой дичаем товарищи красноармейцы пробормотал пастухов зарываясь как крот в гущу перепрелой листвы на утро под боком у них обнаружился замшелый хутор в котором теплилась жизнь здесь не было ни немцев ни полицаев Подходы к калиткам преграждали разливы непересыхающей грязи. Сарай и курятники перекосились, из щелей в почерневших досках выбирался бурьян. Задрявой, сохнущей простыней пряталась анимичная женщина лет пятидесяти. Она настороженно наблюдала за незнакомцами, увидела звездочки на обмусоленных пилотках и облегченно вздохнула. В глазах ее мелькнула радость. Это не укрылось от внимания Шубина. В мимике и жестах он уже поднаторел. На традиционный вопрос о том, есть ли в деревне немцы, хозяйка ответила отрицательно. Она добавила, что полицаев видела только раз, а немцев дважды, и то на расстоянии. Хутор их чем-то отпугнул. Советские солдаты проходили здесь недели три назад, забрали последнюю курицу. Больше Марья Павловна их не видела и не слышала. Оккупантов она патологически ненавидела, потому что ее единственный сын погиб в боях за Минск. В августе сорок первого она получила похоронку. Особо делать на хуторе было нечего. Посторонние личности здесь отсутствовали. Мария Павловна знала бы о них. Вид у бойцов был откровенно голодный. Женщина сжалилась, отсыпала сухарей и набрала дряблой картошки. Без надежды на успех Шубин спросил ее, не проходил ли кто мимо, и не поверил своим ушам. Впервые за двое суток он получил ценные сведения. Днем ранее Мария Павловна видела, как мужчина с женщиной вышли из леса. Они выглядели очень уставшими. Невысокая полноватая женщина потянула спутника к хутору, но он не захотел туда идти, схватил ее за руку, остановил. Они о чем-то спорили, потом двинулись вдоль опушки в северном направлении. Мужчина был рослый, в расстегнутой шинели, безголовый. «Без шапки», — объяснила Марья Павловна в ответ на удивленные взгляды разведчиков. Он размажисто шагал, и спутница едва за ним поспевала. Марья Павловна стояла на крыльце. Мужчина заметил ее, но только ускорил шаг. Они прошли по открытому участку метров пятьдесят и скрылись в лесу. Шубин попросил хозяйку еще раз описать приметы этой парочки. Все сходилось. Это были генерал Власов и работница столовой Мария Воронова. У мужчины на носу поблескивали очки, а на макушке топорщился скатанный ежик. Значит, им удалось спастись. Глеб дрожал от волнения. Удача, как и всегда, подкралась незаметно. «А кто это, товарищ?» — спросила женщина. «Мы так обрадовались». «Старая знакомая», — ответил Глеб. «Потерялись. Найти не можем». «Когда это было, Мария Павловна?» «Вчера, я ж говорю. Светло еще было. День не кончился. Часов в пять». «Куда не могли пойти?» «Тут одна дорога, мелок. На нее не поди и вышли. Между болот она петляет. Аккурат к туховеже тянется. Это деревня. Там люди, странные, испокон веков живут, молятся как-то по-своему, чураются всех. Это неважно Мария Павловна. Стало быть, туховежь они никак не обойдут. Могут обойти по околице. Кто же им запретит? Только пока дошли, наверняка вечер наступил. Может, на ночлег напросились к кому. Ты уж сам разберись, милок. Хотите за ними пойти, с дороги не сворачивайте, даже если очень захочется. Она петляет, вот и вы с ней. Не то в раз в болото угодите, и никто вас не вытащит. Там места обманчивые. Вроде бы полянка с травкой, а наступишь. И поминай, как звали. — Спасибо вам огромное, мария Павловна! От души поблагодарил женщину Глеб. — И за еду, и за то, что приютили.